Я опять невольно, сквозь свою сдержанность, Бастурков подумал. Пламенем пылает, нелегко пройти мимо такой. И как только у Терехи рука на нее поднимается, знать душа мелковата. «С тобой можно говорить лучше спокойно?» «Твоими разговорами и живу. В них одних от вся отрада. От Терехи только ругань слышу. Ты его хоть чуть любишь?» «Одного тебя люблю. Опять она за свое». «Пойми ты меня, как умный, добрый человек, не могу без тебя, не сказнил ты меня, не сердце у меня внутри, решето, раны одни, погибну я, и ты один на свете, спаситель мой. А ты можешь понять меня? Или твоя боль заслонила тебе глаза? Роман, ты любишь меня? Не люблю лучше. Чтобы полюбить тебя, надо иметь душу свободной, а я все еще Любу помню, а полюбил бы потом». Не знаю лучше. Зачем говорить о том, чего нет? Полюбил бы, я знаю. И какой бы я тебя подругой была, как бы хорошо нам было. Ты так говоришь, будто мы с тобой двое на этом берегу. А что бы люди сказали коммунары? Они сказали бы, председатель наш подлец, он обманул нас, он разбил семью товарища. ему нельзя верить, он предаст любого и в другом, он хвастал, что отдаст жизнь людям, а что оказалось? Он устраивает поудобнее свою жизнь, еще никак не устроив ее для всех. Ты это понимаешь, Луша, или нет? Уйдем отсюда, Роман. В не Васюха останется. Нет. Лучше застрели меня на этом месте. Выходит, нет у меня надежды. Нету, Луша. Ты жестокий, Роман, камень. Ты жестче, Луша. Ты, как река в половодье, заливает и берега, и острова. И нет ей дела до того, что тут люди, избы... Ты можешь, Роман, одну мою просьбу исполнить? С охотой лучше. Какая моя доля будет дальше, не знаю. Вижу, только жить так нельзя. Позволь мне проститься с тобой. Дай поцелую тебя. Лукея встала, бережно обняла Бострукова за голову и поцеловала его в лоб неловким коротким поцелуем. Теперь встал и Роман. Дай мне Луша свою руку. Я хочу пожать тебе ее на счастье. Он крепко сжал Лукерьину заветрившую руку. «Погасло, мое счастье, Роман. Загорится еще лучше? Едва ли». Она пошла прочь нетвердой походкой. Роман сел, развернул тетрадь, но тут же закрыл ее. Вдруг ему нестерпимо стало «жаль Лукерью». «Но зачем я так с ней говорил? Ведь любит же меня». «Любит». Ему захотелось догнать Лукерью, и сказать ей что-то доброе и сильное. «А что ты ей скажешь?» — спросил он себя. «Единственное, что может обрадовать ее, — твои слова. Лучше, прости меня, все, что я сказал тебе, неправда, и я ведь люблю тебя». Бострыков постоял у шалаша минуту-другую, и вдруг бросился по тропинке в гору, откуда доносился дробный стукаток разговорчивых топоров. Болезнь Ведерникова оказалась неопасной. Проспав крепким, беспробудным сном почти целые сутки, он встал в полном здравии. Правда, руки его были ни на что не годны. Он с трудом застегивал на себе пуговицы, с трудом держал ложку и хлеб, ладони сплошь покрылись коростой. Порфирий Игнатьевич и офицеры подкарауливали его пробуждением. Им не терпелось услышать обстоятельный рассказ о выполнении задания о жизни коммуны. Едва Ведерников сел за еду, его окружили. «А мы, конечно, не на шутку перепугались. Решили, что ты заболел какой-то ужасной болезнью», — потирая голый череп, улыбаясь бесцветными глазами, проговорил отц. «Скажу по чести, я думал, сыпняк», — мрачновато ухмыльнулся Кибальников. «Ты ведь бредил, господин Ведерников», — вступил в беседу Порфирий Игнатьевич. Кричал, что в кого-то влюбился. «А потом во сне, когда я заглянул сюда в дом, ты называл даже имя Луша. Я сразу понял, что наш господин Ведерников вспомнил какую-то петроградскую симпатию». Щегольнув перед офицерами своей осведомленностью, Исаев засмеялся. Заулыбались и отс, и кибальников. Только Ведерников оставался угрывом. Нет, Парфирий Игнатьевич, я не бредил, сказал он. Я действительно влюбился и очень серьезно. Ее действительно зовут Лушей.